Глава 48 Положение дикое до да смешного. Мы, на нашем высоком месте господ, располагаем всем продовольствием Эльсиноры. А мятежники завладели средствами управления ею. Но, завладев средствами управления, они не могут ими пользоваться. Они, так же как и мы, не могут управлять судном. Корма, господское место, в наших руках. Штурвал на корме. Но мы не можем дотронуться до штурвала. Из-за решетки вентилятора они могут подстрелить каждого, кто подойдет к рулю. И, чувствуя себя в неприступной крепости между стальными стенами командной рубки, они, сколько их душе угодно, могут издеваться над нами. У меня созрел один план но не стоит приводить его в исполнение без крайней необходимости. Выбрав ночь потемнее, нетрудно будет разобщить румпель с рулем и, оснастив руль добавочными талями, править с двух боков кормы, находясь вне обстрела из вентилятора. Но пока стоит хорошая погода, Эльсинора распоряжается собой по своему усмотрению. Или, вернее, ею распоряжается по своему усмотрению ветер и волны. Во всяком случае, дрейфовать она может. Пусть мятежники поголодают. Если что-нибудь заставит их опомниться, так всего скорее состояние их желудков. Да и зачем же человеку ум, как не за тем, чтобы пользоваться им для практических целей? Я довожу до отчаяния этих голодных людей интересная забава в своем роде. Морские птицы, следуя за эльсинорой, по своему обыкновению, удалились от своих широт. Это значит, что в нашем соседстве их осталось определенное число. И что число это не возрастает. Силогизм. Первая предпосылка. Определенное ограниченное количество птичьего мяса. Вторая предпосылка мясо в настоящее время единственная пища мятежников вывод уничтожьте эту пищу и мятежники будут вынуждены вернуться к исполнению своих обязанностей и я стал действовать основываясь на этом выводе я попробовал бросать за борт кусочки жирной свинины и корки черского хлеба Как только птицы, соблазнившись предлагаемым им угощением, опускались на воду, я в них стрелял. А для мятежников каждая оставшаяся на поверхности воды убитая птица означает уменьшение количества их пищи. Но я внес еще некоторые поправки в этот метод. Вчера я перерыл судовую аптечку и во все приготовленные кусочки свинины и хлеба положил по небольшой дозе из содержимого каждой бутылки, на которой был ярлык с черепом и перекрещивающимися костями. Для того, чтобы дело было крепче, я, по совету буфетчика, подбавил к этой смеси отравы для крыс. И сегодня в воздухе не видно ни одной птицы. Правда, вчера, пока я развлекался моей новой забавой, мятежники выловили несколько птиц. Но остальные исчезли. И, следовательно, им больше неоткуда добывать себе пищу, пока они не сдадутся. Нет, я вижу, что мы ведем не детскую игру. Ведь мы потеряли треть нашего состава, а даже самые кровопролитные битвы, какие знает история, редко давали такой процент смертей. Уже 14 человек из населения Ильсиноры отправились за борт а кто предскажет, какой будет конец? Как бы то ни было, мы, господа положения, вычисляющие вес планет, производящие анализ химического состава Солнца, к звездам воспаряющие богоискатели, вооруженные мудростью всех веков, и все же, столкнувшись с неумолимой действительностью, мы превратились в стаю диких зверей, воюющих по-звериному, убивающих по-звериному, и по-звериному дерущихся из-за еды и питья, из-за воздуха для наших легких, из-за сухого места над морской пучиной, из-за целости наших шкур. И над этим зверинцем стоим мы с Маргарет, с подчиненными нам слугами-азиатами за нашей спиной. Все мы собаки, сказать по правде. Но мы собаки высшей породы. Мы светлокожие по наследству доставшемуся нам от наших властелинов предков всегда останемся на высоких местах, собаками высшей породы, повелевающими всеми другими собаками. О тут богатый материал для размышлений философа, плывущего на грузовом судне во время мятежа в 1913 году. Генри 14-й по счёту из числа тех из нас, кому было суждено распасться на составные части в соленой морской глубине. И в тот же день он был отомщен, ибо за ним последовали двое из числа мятежников. Буфетчик обратил мое внимание на то, что происходило на баке. В своем волнении он даже забылся до того, что тронул меня за плечо, глядя горящими глазами на людей, спускавших за борт два трупа. С мешками угля в ногах они погрузились в воду так быстро, что мы не успели их опознать. «Наверно, их убили в драке», — сказал я. «Это хорошо, что они начали драться». Но старик-китаец только усмехнулся и покачал головой. «Вы, значит, думаете, что дело тут было не в драке?» — спросил я. «Не в драке, нет» они поели мясо альбатросов а альбатросы ели нашу свинину вот и умерло двое а сколько их там еще заболело будь я проклят но я очень рад я думаю он верно угадал в то время когда я приманивал птиц мятежники ловили их и наверное поймали несколько таких которые ели отравленную свинину обоих отравившихся людей Спустили в море вчера. И со вчерашнего дня мы стали проверять, кто остался. На баке не показывались только двое. Долговязый развинченный Боб и, на мое горе, мой любимец Фавн. Такая уж видно мне судьба. Стать убийцей бедного страдальца Фавна. Всегда готового исполнять приказания. Всегда и всем старавшегося угодить. Право – это насмешка судьбы. Почему бы не оказаться этими двумя мертвецами Чарльзу Дэвису и Греку Тони? Или Берту Райну и Киду Твисту? Или Бомбини и Энди Фею? Я знаю, что я чувствовал бы себя лучше, будь на месте Фавна Исаак Шанс или Артур Дикон, или Нанси, или Сендри Байерс, или Каратышка, или Лария, Буфетчик только что преподал мне почтительный совет. В следующий раз, когда нам придется спускать кого-нибудь за борт, лучше будет употребить на это какой-нибудь железный лом вместо угля. «А что, у нас кончается уголь?» — спросил я. Он молча кивнул головой. «Мы тратим много угля на стряпню, и когда выйдет весь наш запас угля, придется разобрать одну из переборок в трюме и доставать уголь из груза.